Хотя выглавления были, и этот дом, и пыльная лепнина, и сквер напротив, она представила себя, вернее, свою память лет через пятьдесят и ужаснулась. Толстый корешок от огромного фолианта с жалкой брошюркой в несколько десятков листов на загородном проспекте. Она чуть не стала свидетельницей дорожно-транспортного происшествия. Зеленый ВАЗ, пятнадцатой модели, вызвал аритмию на дороге. Его чуть не боднула сзади другая машина, но чудом увильнула. Из машин стали выскакивать люди. Аня недавно наблюдала похожую сцену с участием своего супруга, но на этот раз все ограничилось криками, Размахиванием руками, нецензурной бранью, словом, достаточно прилично. Единственное, что удивило Аню, так это та же челочка над низким лбом и пухлыми щеками, которую она уже заметила вчера, кажется. Впрочем, Аня привыкла не всегда доверять своему близорукому зрению. К тому же на летний город... Уже опускались синие сумерки. Зная удивительную точность Ольги Владимировны, Аня решила скоротать оставшиеся 15 минут в магазинах на противоположной от кафе стороне улицы. Почему-то с детства она любила заходить в спортивные магазины, хотя спортсменкой никогда не была, даже физкультуру ненавидела но она получала странное удовольствие, прогуливаясь в мире велосипедов, гантелей, эспандеров и мячиков. Аня с удовольствием купила бы полезную спортивную штуку для Михаила, для его джиу дзюдзюцу, но боялась сесть в лужу с какой-нибудь тяжелой и ненужной ему железкой. На днях она видела по телевизору, как какие-то ребята в белых кимоно отрабатывали приемы, нападая друг на друга с черными резиновыми ножами. Может купить мужу такой нож из резины? По крайней мере, он легкий и небольшой. Можно заранее поинтересоваться, завести разговор, а потом раз ему по горлу чёрной резинкой, если же он скажет, что это глупость и ерунда, выкинуть нож лёгким движением руки в мусорное ведро. Аня только шагнула на одну из высоких ступеней, как почувствовала сильную боль в плечах. Её словно рвануло назад взрывной волной. На лету, стараясь вцепиться кроссовкой, «За гладкий асфальт?» Аня поняла, что кто-то очень сильный, кто не чувствует ее веса, почему-то оттаскивает ее от спортивного магазина. «Молчи, сука, а то будет хуже!» Неизвестная сила выдала свое человеческое происхождение. Два человека тащили Аню куда-то спиной вперед. Она сильно ударилась обо что-то затылком и нагнула голову. Резким толчком пятерни в лицо, ее швырнули на заднее сиденье.